Часть одиннадцатая. Нет измены. В зале занималось всего восемь человек. Шестеро мужчин за тридцать и всего две женщины. «Вот и хорошо, что людей мало», – подумал Сашка, в ушах которого тут же раздалось множество голосов, охающих, считающих подходы и спорящих с самих с собой, увеличить ли амплитуду приседов, прибавить ли нагрузки, не добавить ли пару блинчиков на штангу для становой тяги, не выпирать ли живот» как смотрятся в этой футболочке плечи при качке бицепса. Кто-то из мужчин подумал о неудачно подобранном нижнем белье, которое постоянно норовило влезть туда, куда не следовало. Мысли всех присутствующих были о нагрузке и тренировке, о правильном положении тела при нагрузке, и только один голос выбивался из общего направления мыслей. Сашка повертел головой, осматривая зал, и решительно направился к беговой дорожке. Объект наблюдения, с собранными на макушке в хвост волосами, довольно быстро перебирала ногами по беговой дорожке. В ушах у него были беспроводные наушники, а на плечах полотенце. Сашка встал слева от объекта наблюдения, потыкал в кнопочки, понятия не имея, как включается беговая дорожка. У него получилось сразу включить дорожку и не вызвать подозрения у объекта наблюдения, которая мельком посмотрела на него и подумала, что он мог бы и подальше от нее встать. Дорожка медленно поползла. Сашка встал на нее и пошел со скоростью 4 км в час. Объект наблюдения увеличила скорость до 7 км в час. Стала быстрее перебирать ногами, и Сашка услышал ее мысли. Еще 20 минут и на силовые, потом в душ. Блин, надеюсь, я трусы сменные не забыла положить. Хотя пофиг, все равно домой еду. И где я спалилась? Почему он начал подозревать меня? Он думает, что я к любовнику езжу. Капец. И денег на агентство не пожалел. Решил выследить меня. Ага, сейчас. Наивный. Целый штат айтишников, а толку ноль от них. И ни один из них так и не допёр, что в систему проник шпион. Кретин ты, Вадим, и все твои помощники такие. А каждом твоем шаге знаю. а всех твоих счетах. Все, никаких поездок в ту квартиру. Буду удаленно работать». Мне еще месяца три-четыре продержаться, и можно будет исчезнуть. И пусть потом ищет свои деньги и меня. Конечно, можно и сейчас исчезнуть, но лучше не надо. Сейчас его мысли заняты якобы моим любовником. Он ревнует и не замечает ничего больше. Конечно, я так все запутала и замаскировалась, но... «Понятно», – подумал Сашка, стараясь сделать звук чужих мыслей потише. «Нет никакой измены. Все гораздо сложнее». «Надо под каким-то предлогом уйти отсюда и доложить все, что узнал Марго». Сашка сделал вид, что споткнулся, аккуратно шлепнулся на дорожку, громко заохал и заахал, и старательно хромая поплелся из зала, слыша, как некрасиво о нем подумали некоторые посетители. «Думайте, что хотите», – подумал Сашка, и хромая еще сильнее охая яхая, стал спускаться по ступенькам вниз. «Что случилось?» – воскликнул парень и кинулся к Сашке. «Упал с беговой дорожки», – пробормотал Сашка, изображая крайнюю степень страдания. Парень разинул рот, потом спохватился и быстро заговорил. «Какой ужас! Надеюсь, с вашей ногой все в порядке. У нас сегодня Алексей заболел, и Андрей тоже болеет. Вот и нет возможности к вам тренера приставить. Давайте я вам верну деньги за тренировку, и мы уничтожим договор а, -а Испугался, что я в суд пойду?» – ехидно подумал Сашка, услышав мысли парня проигнорировал все обидные слова, которые парень подумал в его адрес и вслух сказал «Ну хорошо, давайте так и сделаем». Сашка вернул парню бумаги, парень вернул ему деньги и Сашка демонстративно охая и хромая сильнее, чем до этого, вышел из дверей, спустился по ступенькам, отошел подальше и бегом кинулся к машине. Сашка уселся в машину, достал из бардачка рабочий телефон и набрал номер Марго. «Слушаю тебя», – услышал Сашка голос из трубки. «Никакой измены нет», – сказал Сашка. «Все совсем не так. Елена Станиславовна, я не айтишник и ничего в этом не понимаю. Но я понял, вернее услышал, вернее понял, что она взломала какую-то систему и потихонечку ворует у мужа деньги и знает о каждом его шаге. Она не думала о том, что это за система, и я ничего об этом сказать не могу. Может, это как-то по-другому называется». Но она думала словом «система». Она точно знает, что он обратился к нам в агентство и думает, что она изменяет ему. На самом деле она ему не изменяет, но у нее есть съемная квартира, на которой она и работает. И она решила больше туда не ездить, а работать удаленно. Еще она планирует продержаться месяца 3-4 и исчезнуть с деньгами мужа. Вот и все. Сашка закончил отчет и ждал, что ему ответит Марго. Несколько секунд в трубке была тишина, и наконец-то Сашка услышал голос Марго. «Можешь быть пока свободен. Я сообщу все заказчику и позже пришлю тебе новый объект наблюдения. Файлы с Еленой Станиславовной, перемести в папку архив. Мало ли что. Пусть пока там лежит. Я тебе перезвоню, как только переговорю с заказчиком». Сашка завел двигатель, посмотрел в зеркала. На всякий случай еще и высунул голову в окно. Удостоверился, что помех нету выехал с обочины и поехал на заправку, а с заправки уже домой. Марго не позвонила ни в этот день, ни на следующий, и уже третий день подходил к концу. Сашка лежал на диване перед включенным телевизором и гонял в голове одни и те же мысли, что, наверное, он все не так понял, что, наверное, надо было еще послушать ее мысли, что, наверное, зря он Марго это все рассказал, и что она решила, что ей такой работник не нужен, и что теперь ему придется искать работу, и что... Пиликанье телефона отвлекло его от мрачных мыслей. Сашка взял телефон, ткнул в кнопку сбоку, увидел, что ему пришло оповещение о зачислении зарплаты и взвизгнул, увидев сумму. «Нифига себе!» – взвизгнул Сашка, подскочив на диване. «Капец! Блин, да я столько за полгода не зарабатывал!» Неизвестно, сколько бы еще Сашка вопил от радости, но зазвонил телефон. Звонила Марго. «Слушаю», – радостно сказал Сашка. «Ты молодец!» – услышал Сашка голос Марго. Заказчик сначала не поверил, сказал, что будет проверять. Но сегодня сам приехал в офис и просто… Да он мне чуть руки не целовал. Все подтвердилось. Он, конечно, не стал заявлять в полицию на жену. «70% от того, что ты получил, это его личная благодарность тебе. И заметь, это уже после вычета налога. Кстати, я тебе уже выслала новый файл. Зайди на почту и приступай уже к работе». Хватит на диване валяться. Часть 12. Змея. Сашка взял планшет, открыл электронную почту, увидел новое письмо с сложенным файлом, скачал файл и открыл его. 18 фотографий с подписями «Кто есть кто» и файл с адресами и пояснениями, где кто бывает, с кем дружит, где постоянно живет, а где бывает только наездами, номера и марки машин, объекта наблюдения и его друзей и номера машин жены. «Ну надо же!» – удивился Сашка, прочитав все пояснения. «У людей по три квартиры и по две дачи есть. Три машины дорогущих. А тут одна раз единственная трешка и в той ремонта нет». Сашка еще раз пересмотрел фотографии и подписи. «Семен Андреевич, объект наблюдения. Евгения Борисовна, жена. Андрей Петрович, папа объекта наблюдения. Мария Аркадьевна, мама объекта наблюдения. Марина Андреевна – сестра объекта наблюдения, Вениамин Игнатьевич – партнер по бизнесу и друг, Алина Юрьевна – секретарша, Андрей и Виктор Ивановичи – друзья. И еще девять фотографий мужчин с надписью «Партнеры по бизнесу» и в скобках приписано «Второстепенные и нечасто общаемые». «Что значит «нечасто общаемые»?» – удивился Сашка. «Нельзя было, что ли, написать, что он редко с ними общается». Сашка переоделся в спортивный костюм, взял ключи от машины, планшет, два телефона, свой и рабочий, запер квартиру и спустился вниз к подъезду. «Живет в загородном доме», – подумал Сашка, садясь в машину. «Но вряд ли он сейчас дома, скорее всего у себя в офисе. Значит, поеду к офису и засяду там, а потом уж как получится». Сашка осторожно выехал со двора, посмотрел в зеркала, потом высунул голову, не доверяя зеркалам. Удостоверился, что помех нет. Повернул налево и покатил по нужному адресу. «Да что же сегодня за движение такое?» Сердито бормотал Сашка, который не имел опыта вождения и вспотел от напряжения руля в плотном потоке машин. «И куда они все едут? Ладно, я по работе. А они-то куда?» «Понакупили машин, рабочему человеку и проехать негде». Бурча, как старый дед, Сашка доехал до нужного ему поворота. Повернул. Проехал еще метров триста, увидел нужное ему здание и понял, что остановиться-то и негде. «Буду маячить, как прыщ на носу», – сердито подумал Сашка, проезжая еще метров сто в поиске места, где можно припарковаться. Наконец-то место нашлось. Сашка поставил машину, выбрался из нее, закрыл дверцу и пошел в обратном направлении. «Может, тут тоже есть черный ход?» – подумал Сашка, простояв за углом несколько минут. Стоять было неудобно. Сесть было не на что. Да и стоять в таком месте – это вызвать ненужные вопросы у охраны. Сашка обошел здание. Черный ход был закрыт, но зато была пожарная лестница. Здание было старое и было оборудовано удобной пожарной лестницей, с пролетами на каждом этаже и дверями, выходящими на эту лестницу. «И что мне эта лестница?» – сердито подумал Сашка. «Мне за центральным входом надо наблюдать, чтобы увидеть выходящий объект наблюдения, а не на крыше сидеть». «Хотя? Может, какая-нибудь дверь будет открыта, и я проникну в здание?» «Ага, проникну в здание в таком виде, а меня с позором вышвырнут». «Ладно, полезу, посмотрю». На первом этаже дверь была закрыта, на втором тоже, а вот на третьем, на последнем этаже, дверь была приоткрыта и пахло сигаретным дымом. «Главное, чтобы они ушли и дверь не закрыли», – подумал Сашка, и притаился возле двери, так что если двери откроют – что она его спрячет от чужих глаз. Вскоре послышались шаги. Хлопнула дверь, и все стихло. Сашка осторожно потянул ручку двери на себя. Заглянул в помещение. Удостоверился, что никого нет. Вошел и огляделся. Помещение служило и курилкой, и раздевалкой для уборщиц. На крючках висели зеленые бордовые халаты. Стояли пластиковые ведра со швабрами в них. Стояли веники, совочки. Висели тряпки и цветные резиновые перчатки. «Хм», – подумал Сашка, «а может, я под видом уборщицы прогуляюсь по зданию? Не знают же они всех уборщиков в лицо». Сашка снял с крючка бордовый халат, напялил его на себя, ощутил сильный запах пота и тут же снял его. «Фу!» – поморщился он и взял другой зеленый халат, но перед тем, как надеть его, понюхал. Халат не вонял. Сашка натянул на себя халат. Взял розовые перчатки, натянул их на руки, взял веник с совком, рулончик пакетов для мусора, поставил телефоны на беззвучный режим и, громко выдохнув, открыл дверь. Очутился в длинном коридоре и медленно пошел прислушиваясь к доносящимся до него мыслям людей. Мысли были тихие, приглушенные, и Сашка мог едва их разобрать. «Стены мешают», – подумал он. «Так я толком ничего не услышу. Хотя какой мне толк слушать?» Я же не знаю, где объект наблюдения сидит. Мне его найти надо, а потом уже и прислушиваться. И как мне его найти? Если только открывать двери и заглядывать? Сашка подошел к первой двери, распахнул ее. Сразу же услышал десятки чужих мыслей и заглянул внутрь. Большая комната, заставленная столами. За столами молодые люди и близко не похожие на объект наблюдения. Сашка быстро захлопнул дверь. Гомон голосов стих, и Сашка пошел дальше, укоряя себя, что надо было взять у них мусор. «Если ты идешь с мешками мусора, то значит, ты точно уборщик, а не просто так ходишь и заглядываешь». Помещение за помещением обходил Сашка. Здоровался. Спрашивал, есть ли мусор. Забирал мусор. Вставлял новый мусорный мешок и шел дальше. Сашка обошел весь третий этаж. Спустился на второй. Обошел весь второй этаж. Собрал килограмм десять мусора, а вот объекта наблюдения так и не нашел. «Непорядок», – подумал Сашка, спускаясь на первый этаж. «Это что ж получается? Если на первом этаже я не найду объект наблюдения, то значит я целый час занимался благотворительностью. Бесплатно выполнил работу уборщицы. «Ладно, с меня не убудет. Кому-то меньше работы достанется». Сашка спустился на первый этаж, распахнул первую дверь и увидел знакомое лицо – в объекта наблюдения. Имени ее он не запомнил. «Драсте», – сказал Сашка, – «я за мусором». И услышал мысли секретарши, которая думала, как сформулировать просьбу к Семену Андреевичу, чтобы он позволил ей уйти на два часа раньше с работы. Наврать, что заболела, а он может не поверить. Или наврать, что в детском саду отключили воду, чему он тоже может не поверить. «Забирайте», – сквозь зубы буркнула секретарша выставила ведро с мусором и опять стала прикидывать варианты в вранья. Сашка подошел к ее столу, вытащил мусорный пакет, засунул новый и пошел к дверям, ведущим в кабинет к Семену Андреевичу. «Туда нельзя», – быстро сказала секретарша. «Семен Андреевич занят, у него важный разговор. Подождите несколько минут». «Сесть можно?» – спросил Сашка, указывая на кресло. Секретарша оглядела Сашку с ног до головы. При этом Сашка слышал, как она думала, что если всякие будут сажать свои задницы на кресло, то на чистке разоришься, и отрицательно покачала головой. «Вот змея!» – подумал Сашка. Прислонился к подоконнику и прислушался, стараясь не обращать внимания на мысли секретарши. Часть тринадцатая. И что делать? До Сашки доносились обрывки слов. Ничего было непонятно, и он перестал прислушиваться к мыслям, доносившимся из-за двери. И стал слушать мысли секретарши. Она наконец-то решила, что соврет с Семену Андреевичу, что у нее дамские проблемы начались, а предметов гигиены с собой нет. «Я бы такое своему начальнику не сказал», – удивленно подумал Сашка. «Это как-то неприлично, что ли, о таких м -м, интимных вещах говорить лицу противоположного пола. Одно дело, когда мужу об этом сказать, а другое дело начальнику». Такое впечатление, что они иногда того и этого день-день делают, но в постоянной любовнице он ее не берет и поблажек в работе не делает, что, конечно, ее чрезвычайно злит. «Ну давай, давай, подумай что-нибудь эдакое. Ты же наверняка знаешь о его постоянной любовнице». Но вместо этого секретарша стала мучительно размышлять, взять или не взять кредит на поездку в Бразилию. «Настя едет, Совка едет», – думала секретарша. «А я дома, что ли, буду отпуск проводить?» «Тоже хочу. Но так дорого. Им хорошо. У одной муж, у второй дед. А у меня никого». И Семен, хрен старый, с Люськой связался. «Не, ну капец, конечно. Познакомила, называется. Вот я дура». Несколько минут Сашка слушал, как секретарша называет себя, Семена и неизвестную Люську распоследними словами – и удивлялся, насколько же богат лексикон секретарши. «Ну», – думал Сашка, – «давай же, подумай о Люське». Хотя вряд ли ее зовут Люська. Сомневаюсь, чтобы сейчас родители назвали свое чадо Люсией, Наверное, она просто Люси или Люда, или вообще Лена. Вот соседа все зовут дядя Саша, а настоящее его имя – Степан. А маму все зовут Нино, а в паспорте она – Тамара». «Кстати, надо спросить у мамы, почему ее все зовут Нино?» Сашка перевел внимание на мысли секретарши и мысленно взмолился, чтобы она подумала о Семене. Но секретарша, в последний раз назвав Семена, ну очень нехорошим словом, стала опять думать, взять или не взять кредит на поездку. И, судя по всему, ее решение склонялось, чтобы взять. Уж слишком много она привела для себя аргументов, чтобы взять кредит. «Дома сиди!» – сердито подумал Сашка. «Тоже мне лягушка-путешественница нашлась». Лягушка-путешественница тем временем поёжзала на стуле и подумала, что не прочь сходить покурить. Но этого мужика она не может оставить одного в кабинете. Вдруг чё сопрёт. И выставить она его тоже не может. Вдруг он жаловаться Семёну решит. И опять стало плохо думать и о Семёне, и о его переговорах, и о Сашке тоже. «Ну и мерзкая же она девица», – подумал Сашка, услышав, что он, оказывается, лох с ушами. И в этот момент дверь открылась. Из нее вышел высокий плотный мужчина, с белыми бровями, в черном костюме, в черных ботинках и с кожаным черным чемоданчиком. А следом за ним вышел и объект наблюдения. «Мы именно так и поступим», – сказал Семен Андреевич, и подумал, что они не оставляют им выбора. «Это будет разумно», – ответил Белобровый. Попрощался и быстро вышел из приемной. Семен Андреевич мельком взглянул на Сашу и вернулся в кабинет. «Теперь можно идти?» – спросил Саша у секретарши. И сначала услышал мысли, что он может идти хоть к черту. А потом девушка сказала, что уже можно. Саша постучался, открыл дверь, заглянул в кабинет и сказал, что он пришел за мусором. Семен ничего не ответил, кивнул и стал звонить по телефону. Саша прошел и загнулся, достал корзину для мусора, вытащил пакет и вставил новый». Он старался все это делать медленно и слушать, о чем думает Семен Андреевич. Семен Андреевич думал о безвыходной ситуации и неминуемом банкротстве. «А это плохо», – подумал Саша. «Надо Марго предупредить, чтобы она с его жены деньги вперед взяла». «Вы можете поскорее?» – недовольно пробурчал Семен. «У меня важный звонок, а вы здесь возитесь». Саша глянул в окно, запомнил ориентир и быстро вышел из кабинета. Как ни в чем не бывало, Саша с кучей пакетов с мусором прошел мимо охраны, вышел на улицу, зашел опять за угол строения, выбросил мусор в бачок и закрыл крышку. Потом снял халат и перчатки, забрался по лестнице на третий этаж, дождался, когда в курилке никого не будет, зашел, повесил халат и перчатки на место. Спустился вниз, вернулся к фасаду здания и, заметив ориентир, который он видел из окна кабинета Семена, стал под его окном, сделав вид, что занят телефоном, и стал слушаться, стараясь услышать мысли Семёна. До Саши доносились только обрывки мыслей и ничего конкретного. Он совсем уже было отчаялся, как вдруг увидел выходящего из дверей здания Семёна. «Капец!» – в отчаянии подумал Сашка. «Сейчас он укатит ищи ветра в поле». Сашка глянул на объект наблюдения. Тот остановился возле края тротуара – И, сильно жестикулируя одной рукой, громко разговаривал с кем-то по телефону. Сашка рванул с места в сторону машины. «Не успею», – думал Сашка, бухнувшись на водительское место и заводя машину. «Не успею. Не может же он полчаса трахтеть по телефону». Семен Андреевич мог полчаса трахтеть по телефону. Когда Сашка промчался мимо здания, то он увидел Семена, стоящего на том же месте, все так же размахивающего рукой и орущего что-то в трубку. Хороший мальчик, радостно подумал Сашка, заворачивая за угол и останавливаясь. Любит потарахтеть по телефону. Минута через три Семен Андреевич убрал телефон от уха, подошел к роскошной черной иномарке, забрался в нее, завел двигатель и поехал. И Сашка поехал следом за ним. Только бы не отстать, думал Сашка, внимательно глядя по сторонам, чтобы не нарушить правила и никого не боднуть. И самое главное, не выпустить машину Семена Андреевича из вида. Пару раз застряв на светофоре, Сашка думал, что упустил объект наблюдения, но нагонял его на следующем светофоре, а в последний раз, чтобы не упустить, даже поехал на желтый свет. И вот после получасовой езды объект наблюдения свернул с проспекта на второстепенную дорогу, потом поплутал по узеньким улочкам и остановился возле шестнадцатиэтажки, адреса которой не было в списке мест, где он может быть, и недвижимости тут у объекта наблюдения тоже не было». Сашка припарковался за газелью, быстро выскочил из машины и как раз вовремя. Объект наблюдения уже заворачивал за угол дома. Сашка ломанулся бежать. Перепрыгнул через клумбу, потом через низенький бордюр из подстриженных кустов. Завернул за угол и увидел, как Семен Андреевич подходит к дверям второго подъезда. «Восемь, четыре, два, два» – услышал Сашка мысли объекта и увидел, как кто-то набирает цифры на домофоне – Дверь открывается, и он заходит. Сашка взлетел по ступенькам, быстро набрал нужную комбинацию цифр, вошел в подъезд и неслышно стал подниматься по лестнице. На втором этаже раздался звон ключей, и Сашка услышал мысли объекта, что ему все надоело, что все бессмысленно и глупо, и пора заканчивать с этим. «Странные мысли», – подумал Сашка, поднимаясь на второй этаж, и слыша, как открылась и закрылась дверь. Сашка подошел к дверям посмотрел на дверь напротив, порадовался, что на этаже всего две квартиры и приложил ухо к дверей. Сначала он услышал какое-то бессвязное бормотание, обрывки ничего не значащих фраз, слова, а потом вдруг громко и отчетливо услышал мысль, что самым лучшим выходом будет покончить со всем раз и навсегда. «Он чё, самоубица решил?» – вытращил глаза Сашка. «И что делать?» Часть четырнадцатая все-таки решился». «Что делать-то?» – подумал Сашка. Достал рабочий телефон, чтобы проконсультироваться с Марго, и тот услышал, как бабахнула дверь и раздался стук каблуков. Сашка мгновенно на напролет выше и решил, что если идущий станет подниматься выше, то он сделает вид, что спускается вниз. Сашка затаил дыхание и прислушался к шагам, и вдруг отчетливо услышал мысли идущей. «Блин, Вот вроде же моя квартира, а приходит, когда хочет. Как же он мне надоел. Уж нашел бы себе другую девку и бросил меня. Мне уже 35. Я хочу ребенка и собаку. Приходи, я приехал. Капец, достал уже. Когда у него упадет? Все, бросай и домой. А у меня режим, тренировка. Я потная, уставшая. Мне надо в душ, а не в койку с ним. Я хочу полежать в ванной, попить чая с кункуатом. Сашка вытаращил глаза, чуть высунул голову и глянул вниз. По лестнице поднималась высокая, стройная, очень симпатичная девушка в светлой коротенькой кофточке, спортивных брюках и кроссовках, с телефоном и с бутылкой воды в руках. Она подошла к дверям, за которыми скрылся объект наблюдения, достала ключи из кармана, открыла дверь и вошла. Значит, объект не думал о том, как самоубиться, подумал Сашка. Хотя очень похоже было Если бы он решил самоубиться, то не стал бы звонить любовнице и велеть ей вернуться домой. В принципе, работа выполнена. Адрес тайных встреч я узнал. Измена есть. Можно звонить Марго и пусть они парятся, чтобы сделать фото и видеофиксацию. Но что-то как-то мне эта фраза, что лучшим выходом будет покончить со всем раз и навсегда, совсем не нравится. Наверное, еще послушать надо. Или все-таки позвонить Марго и все в подробностях рассказать? Сашка спустился вниз сел на лавочку возле подъезда и, вздохнув, достал рабочий телефон. «Ты сейчас где?» – спросила Марго, когда Сашка ей все в подробностях рассказал. «Сижу на лавочке возле подъезда», – ответил Сашка. «Уходи оттуда», – приказала Марго. «Мне тоже не нравится эта фраза, но нас это не касается. Даже если он решил нанять киллера и прихлопнуть всех своих конкурентов, это не наше дело». «Но», – попытался возразить Сашка, – «Никаких «но»,» – рявкнула Марго. «Ты с какими доказательствами в полицию пойдешь?» «Так и скажешь, что услышал его мысли?» «Мало ли чего люди думают. Я иногда такое думаю. Но не делаю же этого. Прямо сейчас подымай свою задницу и иди в машину. Перемести файл в архив и жди нового задания». «Оплату быстро не жди за это задание. Пашка, конечно, профи. Но и он может пару недель провозиться, пока зафиксируют измену. Как клиентка оплатит...» так сразу твою долю и переведу тебе. На этот счет не волнуйся, у меня все честно. Все, езжай домой. Ты работу выполнил. Очень быстро выполнил. Хотя с мужиками всегда так, они не прячутся. Думают, что их жены глупые утки и ничего не видят. Ну все, заболталась я с тобой. Пока. Сашка сунул телефон в карман и остался сидеть на лавочке, закрыв глаза и подставив осеннему солнышку лицо. В кармане опять зазвонил рабочий телефон звонила Марго. «Слушаю», — ответил Сашка. «Ты где?» — строго спросила Марго. «Сижу на лавочке и греюсь на солнышке», — честно ответил Сашка. «А ну быстро уходи оттуда», — рявкнула Марго. Сашка вскочил и быстро пошел за угол. «Ну?» — спросила Марго. «Уходишь?» «Уже ушел», — ответил Сашка. «Ну все, пока», — буркнула Марго. «Зачем звонили?» – воскликнул Сашка, пока та не отключилась. «Сказать, чтобы ты ехал домой, а не торчал там на лавочке», – сердито ответила Марго. «Понятно», – пробормотал Сашка, и подумал, что у Марго, наверное, тоже есть тайная способность знать, где другие люди находятся. Через шесть дней Сашка получил свою долю за слежку за Семеном. «Сумма, конечно, небольшая», – подумал Сашка, – «не сравнить с предыдущей. Но если даже постолько получать раз в неделю – то им с Катькой не только на одежду и еду будет хватать, но и на ремонт получится денежку отложить, и на новую мебель тоже. Через два дня, когда Сашка с Катей поздно вечером сидели перед монитором и выбирали из сотен представленных интерьеров, какой интерьер они хотят видеть у себя в квартире. Далеко-далеко за городом, в охраняемом поселке, в двухэтажном красивом особняке, по комнатам ходил высокий человек, одетый во все черное, с лицом спрятанным за противогазом и раскладывал по кроватям и диванам спящих мужчин и женщин. Он заботливо укладывал их и запирался в окна и форточки. Потом он прошел на кухню, повернул все четыре ручки на горелках, но огонь при этом не зажег. Спустился в подвал, где стоял газовый котел. Что-то там сделал. Газ с шипением стал вырываться в помещение. Человек, не теряя времени, быстро вышел из дома, перемахнул по свисающей веревочной лестнице через забор и, прячась в тени деревьев, Кинулся бегом к выезду из поселка. Не добежав метров триста, кинулся влево. Добежал до забора, где по такой же веревочной лестнице перемахнул через забор. И скрылся, не оставив ни единого следа, по которым можно было бы в будущем доказать, что тут был именно он. А через семь минут бабахнул такой взрыв, что дрогнула земля и в соседних коттеджах повылетали стекла. Утром Сашку разбудил звонок. Сашка приоткрыл один глаз, прижал телефон к уху и пробормотал. «Слушаю, ты новости видел?» – услышал он вопль Марго. «Нет», – ответил Сашка, – «я еще сплю». «Ты спишь, а жизнь проходит», – укоризненно сказала Марго и добавила. «Посмотри новости». «Все-таки Семен решился», – подумал Сашка, прочитав подробности «Ночного взрыва», посмотрев фото погибших и увидев среди них Белобрового. «Теперь не банкротится, всего лишь разведется». Часть пятнадцатая. Краса описанная. Сашка открыл файл, который ему прислала Марго. Посмотрел фотографии. И даже не открывая файл с адресами и пояснениями, взял рабочий телефон и набрал Марго. «Что случилось?» Место приветствия спросила Марго. «Это прикол, что ли?» Спросил Сашка. «Какой прикол?» Не поняла Марго. «Ты видела фотку объекта наблюдения?» Фыркнул Сашка. а а «Вон ты о чем!» – хмыкнула Марго. «Конечно, видела!» – и тут же добавила. «Сашенька, ты забыл, что любовь зла? Займись работой!» «Ладно!» – пробормотал Сашка и отключился. «Да уж!» – усмехнулся Сашка, разглядывая фото объекта наблюдения. «Действительно, любовь зла!» С фотографией на Сашку смотрела огромных размеров женщина. Огромное лицо, круглое как таз, узкие, непонятного цвета из-за чрезмерного обилия косметики глазки. Нос пуговка, красные утиные губы, несколько подбородков, из-за которых не видно шеи. Мощные плечи, бюст невероятных размеров и очень скудная нижняя часть. Из-под сиреневой туники торчали тоненькие ножки в черных обтягивающих джинсах. Женщина была не только чрезмерно накрашена, но и обвешана украшениями. Волосы были гладко зачесаны назад, открывая большой выпуклый лоб, и было непонятно, какой они длинные. Муж этой неземной красоты, судя по фотографии, был лет на 15 моложе ее, и выглядел парнем лет 19. Спортивный, ухоженный, накачанный и с белозубой улыбкой. «Катарина Игнатьевна Селиванова», – прочитал Сашка подпись под фотографией, – и пробормотал. «Да уж, Катарина Игнатьевна». «Ты, наверное, точно богатая тетка, раз такой красавчик женился на тебе, да еще и ревнует. Наверное, боится, что тебя, красу описанную...» «Тьфу ты, писаную!» Другой Альфонс к себе переманит. Сашка залпом допил давным-давно остывший чай. Встал, надел новенькие черные джинсы, натянул новую футболку и новый свитер. Вышел из комнаты, надел новые кроссовки, новую черную джинсовую бейсболку, взял ключи от машины и вышел из квартиры». «Я сегодня прям весь новенький», – подумал Сашка, глядя на носки новых кроссовок. Вышел из подъезда, дошел до машины, уселся в нее, открыл планшет. И еще раз просмотрел фотографии и перечитал пояснения. Катарина Игнатьевна Селиванова, объект наблюдения. Артём Дмитриевич Кузовков, муж. Марта Ивановна Селиванова, мать объекта наблюдения. Игнат Игнатьевич Селиванов, отец объекта наблюдения – Зоя Игнатьевна Селиванова, сестра объекта наблюдения. Римма Анна Светлана, подруги объекта наблюдения. «Почему подруги без отчеств и фамилии указаны?» – пробормотал Сашка. Открыл файл с пояснениями и прочитал о том, где обычно бывает объект наблюдения. Какие автомобили в собственности, их номера, где живет постоянно и что еще имеет из недвижимости с адресами. Также были написаны номера машин отца, матери и сестры. И адреса их жительства. Номера машин подруг с адресами их проживания. «И где наша красота работает? Где ее бизнес? Где офис?» – пробормотал Сашка. «Чего-то ничего не написано про работу». Сашка вытащил из кармана рабочий телефон и набрал номер Марго. «Что случилось?» – спросила Марго. И, не дав Сашке ответить, хохотнула и сказала. «Только не говори, что ты уже раскрыл дело». «Нет», – ответил Сашка. «Я еще и не начинал». «У меня вопрос. Почему не указано место работы или адрес ее офиса?» «Разве я не написала?» – удивилась Марго и добавила. «Катарина владелица салона красоты. Вернее, целой сети салонов. Сейчас файлик тебе пришлю». Сашка положил телефон и планшет на пассажирское сидение. Пристегнулся. Откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. Подремать ему не удалось. Через пару минут пиликнул планшет. Сашка открыл глаза». Взял планшет, скачал присланный файл и открыл его. «Шесть салонов?» – удивился Сашка. «Однако!» «Понятно, почему парнишка ревность изображает. Такую женушку терять не хочется!» Сашка вписал адрес первого салона в навигатор, завел машину и медленно выехал со двора. «Так!» – подумал Сашка, останавливаясь напротив девятиэтажки, на первом этаже которой находился салон «Объекта наблюдения». «И под каким видом мне туда зайти? Электрик, газовщик, пожарник, Роспотребнадзор, санэпидемстанция. Все это не годится. У них у всех есть удостоверения. Кстати, нужно сказать Марго, чтобы она постаралась и изготовила мне все эти удостоверения и спецодежду. Так мне будет легче проникать в учреждение. Кем же мне прикинуться?» «Минут десять Сашка сидел в машине и мучительно думал, под каким видом ему проникнуть в салон красоты». И в конце концов пришло озарение. «Соцопрос! Вот оно!» – воскликнул Сашка. Выскочил из машины и помчался по улице в поисках киоска и канцелярского магазина. Первым на пути попался канцелярский магазин. Сашка купил три толстые тетради в коричневых обложках, три ручки и папку. Он запихал две тетради в папку, сунул туда же две ручки. Третью тетрадь он открыл, пролистал листов десять, разгладил страницу сел на скамейку на остановке и написал адрес салона. Потом встал и помчался в салон. «Драсте!» – громко сказал Сашка. Четыре девушки, занятые клиентками, уставились на него, и Сашка слышал их мысли и мысли клиенток. Мысли клиенток были какие-то вялые, еле слышные, расслабленные, ленивые. Девушки-мастера также лениво подумали, что надо Сашке и ни одной плохой мысли – «Салоны красоты делают людей лучше», – подумал Сашка. И вслух сказал, «Я провожу соцопрос, и мне нужна ваша хозяйка, чтобы спросить разрешение». «Ее нет», – ответила одна из девушек и мысленно поблагодарила за это Бога. «Да уж», – подумал Сашка, «сотрудники просто обожают Катерину Игнатьевну». И вслух спросил, «А когда она будет?» «Она только что уехала на набережную», – ответила та же девушка. «Там еще один ее салон». «Спасибо!» – расплылся в улыбке Сашка. Быстро выскочил из салона и помчался в машину. «Надо ехать на эту набережную!» – пробормотал он, открывая машину и падая на водительское сиденье. «А то так и буду за ней по салонам гоняться!» Сашка завел двигатель, посмотрел в файле на планшете адрес салона на набережной, ввел его в навигатор и поехал, молясь, чтобы она сидела в салоне и никуда не рыпалась. Часть шестнадцатая. «Муки депиляции!» «Да она просто неуловимая! Фигаро тут, фигаро там!» Сердито пробормотал Сашка, когда ему в салоне на набережной сказали, что хозяйка вот только что, буквально пару минут назад, укатила свой главный салон в центре города, в котором и находится ее офис. Сашка вернулся в машину, вписал адрес головного салона в навигатор, нехорошим словом назвал голубя, который, пролетая мимо, умудрился нагадить на капот и покатил в центр, уже не надеясь сегодня поймать неуловимую Катерину Игнатьевну. Не найдя свободных мест для парковки возле салона, который занимал чуть ли не половину первого этажа в одном из старинных зданий, Сашка проехал метров 300, нашел свободный пятачок и, едва не ободрав обочину, припарковался. Быстро выскочил из машины и чуть ли не бегом помчался к салону, боясь, что Катерина Игнатьевна не задержится тут и поедет с инспекцией в следующий салон, а потом в следующий и так по кругу. На этот раз Сашке повезло. Когда он, наврав про соцопрос, спросил, на месте ли хозяйка салона, одна из девушек с зеленой челкой и без бровей, ему ответила, что она только что приехала и закрылась у себя в кабинете с Машкой. При этом безбровая девица мысленно пожелала провалиться и хозяйке салона, и неведомой Машке, и чтобы их черти разорвали. Сашка удивился такому редкому пожеланию и пошел в ту сторону, куда ему указала безбровая девица – Сашка прошел по коридору, свернул налево, остановился возле белых дверей и, прижав ухо к дверям, стал слушать. «Бедный ее муженек, пока разгребет жиры и ствол упадет», – услышал Сашка чьи-то мысли и сразу понял, что это не мысли Катерины Игнатьевны. Дальше мысли шли совсем уже откровенные и похабные, и Сашке стало стыдно их слушать. Но слушать надо было и слушать внимательно, потому что похабные громкие мысли забивали другие мысли – Тихие и мечтательные, явно принадлежащие Катарине Игнатьевне. И Сашка как не старался, но не мог разобрать, что она думает. Ай! Вдруг раздался громкий и неожиданный вскрик. Катарина Игнатьевна! воскликнул тут же другой голос. Вы меня напугали. Уж терпите. Красоту на киске хотите, значит терпите. Блин! Раздался низкий с хрипотцой голос. Больно же. Ничего, ответил первый голос. И ну очень плохо подумала Катарине Игнатьевне, сравнивая ее одновременно с неумной самкой собаки и самцом-бегемота, имевшим чрезмерный вес. И опять с самкой собаки, которая ест, не переставая, как не в себя. «Нужно потерпеть, и потом гладкость целый месяц», – добавил голос уже вслух. «Не понимаю, женщин», – подумал Сашка, представив процедуру депиляции в этих местах. «Вот зачем так издеваться над собой? От болевого шока ведь помереть можно». Но Катерина Игнатьевна не помирала, но взвизгивала постоянно, чем бесила нетерпимую Машку и провоцировала ее на все новые и новые мысленно произносимые оскорбления в адрес хозяйки салона. «Знала бы Катерина Игнатьевна, что о ней думает эта Маша», усмехнулся Сашка и продолжил подслушивать. Вскоре взвизгивания прекратились. Машка перестала плохо думать о хозяйке, потом вслух сказала. «Ой, спасибо большое, Катерина Игнатьевна», И тут же подумала, что эта жаба могла бы и не жадничать. И тут же раздались шаги по направлению к дверям. Сашка мгновенно отскочил от дверей. На цепочках отбежал назад на несколько метров. И когда дверь открылась, он сделал вид, что ищет кабинет хозяйки салона красоты. «Здрасте», – сказал Сашка, опережая удивленные взгляды двух женщин, вышедших из кабинета, в одной из которых он тут же узнал Катарину Игнатьевну. «Я соцработник, провожу соцопросы» и хотел бы поговорить с хозяйкой салона». «Соцопрос?» – удивилась Катерина Игнатьевна. Хмыкнула, покачала головой и, кинув в сторону кабинета, пригласила Сашку войти. «И что это за опрос такой?» – спросила Катерина Игнатьевна, когда Сашка уселся на вертящийся стул, стоящий возле окна. «Опрос касается уровня жизни», – ответил Сашка. «Какого еще в задницу уровня жизни?» – подумала Катерина и вслух спросила. «Что вы имеете в виду?» Имеется в виду, сколько вы тратите на жизнь? – ответил Сашка, которому ничего более умного в голову не пришло. Понятно, хмыкнула Катерина Игнатьевна и подумала, что она уж точно тратит в месяц на жизнь больше, чем Сашка зарабатывает за полгода. У меня всего несколько вопросов, а просто не отнимет у вас много времени, затарутил Сашка, проигнорировав высокомерные мысли хозяйки салона. Сколько у вас человек в семье? Двое, ответила Катерина Игнатьевна, и подумала: я и муж. Сколько вы тратите в месяц на продукты питания? спросил Сашка, старательно черкая в тетрадке караокули и держа ее так, чтобы Катерина Игнатьевна не видела, что он записывает. Ну, протянула хозяйка салона, подумала, что хрен его знает, и вслух ответила: я как-то не считала, но думаю, что тысяч шестьдесят, может, семьдесят. «Что в этом такое едите?» – удивленно подумал Сашка. И спросил, «Сколько раз в месяц бываете в ресторане?» И дело нахихикнув, добавил, «Походы с бейфрендом считать не нужно». Катарина Игнатьевна растянула губы в улыбке. Подумала, «Ага, только нету бейфренда-то». И вслух сказала, «Раза два в месяц». «Это все, что мне нужно было узнать», – подумал Сашка. Задал еще с десяток вопросов, касающихся ее мужа. Услышал ее мысли о муже, чуть не прослезился от умиления и уже собрался уходить, как дверь кабинета распахнулась и вошел заказчик. «Привет, дорогая!» – манерно пробормотал он, подходя к Катарине Игнатьевне, бросая быстрый взгляд на Сашку и целуя воздух возле ее щеки. Сашка услышал его мысли, и ему стало неприятно и даже противно от того, что думал этот ухоженный, слащавый парень о ней и о нем, о самом Сашке. «Капец!» – подумал Сашка, вставая и прощаясь с хозяйкой салона, и ловя косые взгляды ее мужа на себе. Он в каждом мужчине видит себе конкурента, и страшно боится, что Катарина его заметит, и ему, бедняжечке, придется работать. И пофиг, что Катарина страшная, как ядерная война, и старше его на 19 лет. Он даже не смотрит в сторону юных красавиц. Главное – жить в достатке. Сашка выскочил из салона, быстро дошел до машины, уселся. Достал из бардачка рабочий телефон и набрал номер Марго. «Слушаю», — ответила Марго. «Она мужа любит», — сказал Сашка. «Кто мужа любит?» — удивилась Марго. «Катарина Игнатьевна», — пояснил Сашка. «Хозяйка шести салонов. Ради него муки депиляции терпит». А -а -а, воскликнула Марго и спросила. «Это точно?» «Точно», — ответил Сашка и рассказал обо всем в подробностях, заменяя неприличные выражения и слова соответствующими им по смыслу приличными словами и выражениями. Марго помолчала, а потом сказала «Захочу жить в достатке, женюсь и на свиноматке». Пословица прям про нашего заказчика. Сашка хрюкнул от смеха, отключился, бросил телефон на пассажирское сидение и поехал домой. Часть 17. Ты смотри. «Па!» – закричала Катя. «У тебя тапок перикает». Сашка отложил губку, которой мазюкал лист дорогущих обоев, которые выбрала Катя, и побежал в ванную. Сполоснул руки и стал искать телефон, который к этому времени уже замолчал. «Да где ты есть?» – сердито пробормотал Саша, ища в заваленных на диване маленький простой телефончик. «Вот точно тапок!» Тапок опять запиликал, и Сашка быстро его нашел. Увидел, что звонит Марго, Ткнул в зеленую трубочку и сказал «Слушаю». «Саша!» – рявкнула Марго. «Восьмой раз звоню. Вот стесняюсь прям спросить, чем ты там таким занят, что не можешь ответить своему работодателю?» «Обои клею», – честно ответил Сашка. «Решили с Катькой ремонт в квартире делать. Вот сейчас большую комнату доклеиваем. Чуть-чуть осталось». «Ремонт, оно, конечно, дело нудное», – с сочувствием сказала Марго. И сладеньким таким голосом спросила. «Ты, Сашенька, когда в рабочий планшетик заглядывал?» «Вчера утром», – ответил Сашка, и у него зародилось тревожное чувство, что Марго, наверное, еще вчера отправила ему файлик с работой. «А что, вы мне работу отправили вчера?» «Как ты угадал?» – воскликнула Марго и завопила. «Я ему работу отправила, жду положительных результатов, а он обои лепит в рабочее время, когда должен за изменщиками следить». «Сейчас поеду», – пообещал Сашка, глядя на недоклеенный угол. «Нет!» – ряпкнула Марго. «Долепливай «Да свои обои, наводи порядки и завтра с утра на работу». «Спасибо, Марго!» – обрадовался Сашка. «Да ладно!» – хмыкнула Марго и отключилась. «Классная у тебя хозяйка!» – усмехнулась Катя, слышавшая весь разговор. «И работа классная, но опасная!» «Почему опасная?» – удивился Сашка и вспомнил, что дочь не в курсе его способностей. «Ну ты же следишь за объектом!» – ответила Катя. А вдруг объект заметит, что ты следишь за ним и решит от тебя избавиться? Я волнуюсь, когда ты на работе. «Не волнуйся, малышка», – ответил Сашка. Чмокнул дочку в макушку и стал доклеивать обои. «Так», – протянул Сашка, когда на следующий день в половине восьмого утра уселся в свою машину и открыл файл с фотографиями и описанием. «Кто у нас тут?» Сашка внимательно посмотрел фотографии, прочитал пояснения, прочел файл с описанием имущества, номеров и марок машин, с описанием примерного распорядка дня объекта наблюдения, и опять вернулся к фотографиям. «Классика жанра», – пробормотал Сашка, глядя на фотографию молодой красивой девушки. «Муж старый, толстый и богатый. Жена молодая, красивая. И ждет не дождется, когда муженек отбросит туфли». Сашка вписал в навигатор адрес загородного дома, где объект наблюдения проживала со своим мужем. Завел двигатель и поехал, громко ругая водителей, которые нарушали правила. «Вот это домик!» – восхищенно сказал Сашка, медленно проезжая дом заказчика. «Вот это махина! Красивый дом!» Сашка проехал дом заказчика, соседний дом, и остановился на обочине. «Ну что?» – подумал он. Будем ждать, когда при Любодейка поедет по своим делам. Час два, Третий подходил к концу. А Марина Евгеньевна, так звали объект наблюдения, и не думала выходить из дома. Вот уже и мушею. Виктор Алексеевич уехал на своей чёрной шикарной намарке. Вот и машина домработницы, старенькая Приора, прикатила и въехала в открывшиеся автоматически ворота. А объект наблюдения продолжал сидеть дома. Около трех дня Сашка завел машину и поехал домой. Сейчас поем, попью, одину тепло, думал Сашка, руля в плотном потоке машин, и поеду обратно к их дому. Только встану где-нибудь подальше. Если сегодня она не выйдет, то завтра надо будет с собой взять еду, термос с чаем, одеться потеплее и плед старый взять. Сашка поставил машину недалеко от подъезда, бегом поднялся домой, поставил чайник на плиту, пока чайник закипал. Он прямо из кастрюльки доел остатки холодного супа, залил в термос кипяток, бросил туда 4 кубика сахара, два пакетика черного чая, натянул жилетку, достал из шкафа старый плед и поспешил к машине. Проигнорировав матерящегося соседа, который не мог проехать к своему подъезду, Сашка уселся в машину, завел двигатель и невозмутимо проехал мимо орущего соседа, свернул за угол, проехал несколько девятиэтажек выехал на проспект и поехал к дому объекта наблюдения. Сашка припарковался за три дома от дома объекта наблюдения, поставил машину сбоку от дома, чтобы ее не было видно, вышел из машины и медленно пошел по улице, делая вид, что занят разговором по телефону. Он уже почти прошел дом объекта наблюдения, как увидел, что металлическая высокая калитка открылась, и из нее вышла Марина Евгеньевна, собственной персоной, с собакой на поводке. Собака была большая и очень страшная с виду, в шипастом поводке и в наморднике. Несмотря на то, что уже смеркалось, Сашка хорошо разглядел, что это точно объект наблюдения, и не замедляя шага, все так же изображая разговор по телефону, продолжил идти. Он шел, слыша за спиной метрах в пятнадцати шаги и шумное дыхание собаки. Шаги и шумное дыхание постепенно приближались, и Сашка уже стал слышать обрывки мыслей объекта наблюдения. Мысли были бессвязные. Объект думала обо всем сразу. И о хорошей погоде, и о собаке, и о калориях, которые она потратит, и о какой-то Ольге, которая обозвала ее курицей, и о завтрашнем визите к стоматологу, и о том, что в ее машине плохо работают дворники, и что нужно заехать к какому-то Леониду, чтобы он посмотрел, что с дворниками. Потом мысли объекта переключились на него самого. «Вот сколько можно трендеть по телефону?» – думала Марина Евгеньевна, почти догнав Сашку. А еще говорят, что женщины-болтушки. И вообще, кто он такой? Он явно тут не живет. Чего он здесь шатается? Может, ждет кого-то? Да, скорее всего, муж или френд кого-то из прислуги соседей. Если что, Мотю спущу. Он ему быстро окорока обглодает. Не надо Мотю, подумал Сашка, слыша хриплое дыхание огромной собаки прямо за своей спиной. Надо обогнать его и поздороваться с ним, услышал Сашка мысли Марины Евгеньевны. Посмотрю на его физиономию. Сзади ничего так смотрится. «О чем я думаю? Это у меня от недостатка мужского внимания. Мне нужен мужик. Срочно нужен мужик. Уже шестой месяц. Блин, я забыла, чем мужики пахнут». «Понятно», – подумал Сашка. «Никого у нее нет. Надо поскорее уходить, а то вдруг на меня нападет и на честь мою покуситься. «Добрый вечер», – услышал Сашка приятный женский голос. «Здравствуйте», – сказал Сашка, глянув на девушку. «Симпатичный мужик», – услышал Сашка мысли девушки. «Я вас раньше здесь не видела», – сказала девушка. «Кого-то ждете тут?» «И че сказать-то?» – подумал Сашка и вслух сказал. «Искал дом один и заплутал. Вот жду, когда адрес правильный найдут». «Я Марина», – весело сказала девушка, и подумала, что дожилась и сама пристает к незнакомому мужику. Я Саша, ответил Сашка, и добавил: "Извините, пожалуйста, мне уже назвали нужный адрес. Извините, пора ехать." "Да, конечно", ответила девушка и подумала: "Вот нормальный мужик. Сейчас поедет по своему адресу, наверное, его там девушка ждет. А я погуляю с собакой и вернусь домой, поцелую в потную макушку ненавистного мужа и пойду спать одна." "Да уж", подумал Сашка, садясь в машину и беря рабочий телефон. Вот такая она плата за обеспеченную жизнь. «Слушаю», — ответила Марго. «Нет у нее никого», — ответил Сашка и пересказал Марго мысли девушки. «Да ты у нас красавчик», — усмехнулась Марго. «Богатые девицы на тебя заглядываются. Ты смотри, не соблазнись, а то что заказчику говорить будем?» «Смотрю», — ответил Сашка и добавил. «Только смотрю и ничего больше». Часть восемнадцатая. «Шарлотка и новый клиент». «Так», – пробормотал Сашка, стоя на кухне с рабочим планшетом, и читая рецепт «Шарлотки». «Достаем яйца из холодильника и взбиваем миксером». Сашка посмотрел на коробку с яйцами, лежащую на столе. Взял ее, открыл холодильник и поставил туда. Потом достал миксер, критически оглядел его. Засомневался, что вот это, вот кое-где треснувшая чудо техники, может работать. Включил его в сеть». Нажал на пимпочку, и миксер, к великой радости Сашки, заработал. «Ладно», – сказал Сашка, и стал заново читать рецепт. Достаём яйца из холодильника и взбиваем миксером», – прочитал Сашка. «Открыл холодильник, достал коробку с яйцами, закрыл холодильник и задумался, а сколько яиц нужно взбить?» Сашка взял коробку с яйцами, обратно поставил ее в холодильник и стал листать рецепт, чтобы найти, где указано нужное количество ингредиентов. «Ну капец!» – сердито думал Сашка, листая бесконечную ленту с десятками фотографий, запечатлевших каждый момент изготовления шарлотки. «Пока найдешь, сколько и чего надо, так уже и есть перехочешь». «Ага, вот, наконец-то ингредиенты написаны!» «Так, что тут у нас?» «Один стакан муки». «Один стакан сахара. Четыре яйца. Ну, наконец-то! Ща я их!» «Па!» – услышал Сашка голос дочери и от неожиданности вздрогнул. «Ты чего делать хочешь?» «Да вот рецепт шарлотки нашел. Очень хочется печеного. А чую, пока я все ингредиенты подготовлю», – стал объяснять Сашка. Но Катя его перебила. «Па, легче только». «Короче, ты иди», – сказала дочь. «Там твой тапок пиликал». А я сама сделаю шарлотку. Я умею. Надеюсь, что умею. Я тоже надеюсь, усмехнулся Сашка и пошел искать тапок, который пиликал. На экранчике тапка высветилось два пропущенных от Марго. И чего звонила, удивился Сашка. Сама же меня на выходные отправила. Сашка набрал номер Марго, и она тут же ответила, словно ждала его звонка. Саша, блин, до тебя фиг дозвонишься, сердито зашипела в трубку Марго. «Давай бегом в офис, вот прямо бегом, чтобы через 15 минут был». «Я не успею», – попытался возразить Сашка. «Телепортируйся», – рявкнула Марго и отключилась. Сашка кинулся в свою комнату, быстро сбросил домашние спортивки, натянул джинсы, свитер, баллоневый жилет, натянул на голову бейсболку, выскочил в прихожую, сунул ноги в кроссовки, схватил ключи от машины и бегом помчался вниз». Сашка не успел за 15 минут и за 20 не успел. И когда он ворвался в приемную, Дарья зашипела. «Быстрей давай! Они уже пару минут сидят! Шевели булками!» Сашка подошел к дверям, постучался. Не дожидаясь ответа, распахнул дверь. Вошел. Очень вежливо, с применением заковыристых фраз, извинился за опоздание и сел в кресло по правую сторону от Марго. «Это Александр, наш сотрудник», – важно сказала Марго. И обращаясь к Сашке добавила, а это Максим Юрьевич, наш новый клиент. Сашка посмотрел на нового клиента, на его тонкие ручки и ножки, на массивные и явно дорогущие часы на запястье, на хороший темно-серый костюм, на черные туфли на толстенной подошве, на кольцо с массивным красным камнем, на тоненьком, как у ребенка, мизинце, на золотой зажим на галстуке, на красиво уложенные в бок темные волосы. И подумал, что это, наверное, не просто богатый клиент, а какой-то особенный клиент. Или дело у него особенное. Не просто же так Марго вызвала вечером в офис, когда еще утром сама же отправила на выходные. «Очень приятно», – церемонно произнес Максим Юрьевич, неожиданно низким и приятным голосом. «Да ему бы в опере петь», – подумал Сашка, и вслух сказал. «А мне как приятно». «Да ему бы в опере петь», – подумал Сашка, и вслух сказал. «А как мне приятно!» Марго сердито глянула на Сашку и указала глазами куда-то вниз. Сашка глянул и увидел, как она ему из-под стола показывает кулак. «Начните сначала», – попросила Марго Максима Юрьевича. «Александр – наш лучший специалист, и нужно, чтобы он услышал все с самого начала». «Хорошо», – ответил Максим Юрьевич, и Сашка услышал, как он подумал, что не слишком-то этот человек, то есть он, Сашка, похож на лучшего специалиста». С некоторых пор, начал рассказывать Максим Юрьевич, а точнее с прошлого понедельника, я стал замечать, что моя любимая жена Людочка пребывает не в духе. «Ну капец, какая проблема», – услышал Сашка мысли Марго. «Я поинтересовался у Людочки», – продолжил свой рассказ Максим Юрьевич. «Что же случилось?» «Да ни хрена у нее не случилось», – услышал Сашка мысли Марго. И сердито посмотрел на нее, в надежде, что она увидит его взгляд и перестанет громко думать, а станет внимательно слушать. Марго увидела, что Сашка смотрит на нее и корчит рожи. Подняла брови, и Сашка услышал ее немой вопрос. "Что не так?» Сашка сжал губы, давая ей понять, чтобы она сидела молча, но чтобы не думала. До Марго наконец-то дошло, чего нужно Сашке. Она кивнула и стала громко думать, сколько могут стоить часы Максима Юрьевича. А Людочка, продолжал тем временем рассказывать клиент, ответила, что у нее все в порядке. Но я-то вижу, что не все в порядке. Все эти дни я за ней наблюдал и пришел к выводу, что с ней что-то происходит, о чем она мне рассказать не может, а скорее всего не хочет. Вот я и решил по совету своего друга обратиться к вам. Хочу, чтобы вы последили за моей женой и выяснили, нет ли у нее другого мужчины. Максим Юрьевич замолчал. Посмотрел на Маргу, потом на Сашку, и Сашка услышал, как тот подумал, что если у его жены появился другой мужчина, то он прыгнет с моста. «Больной, что ли?» – подумал Сашка. «Жены приходят и уходят, а жизнь одна». Но Максим Юрьевич не слышал Сашкиных мыслей и продолжал думать, что, наверное, зря он сюда обратился, что лучше жить в неведении. Но тут же возражал сам себе и думал, что лучше правда, хоть и страшная, но правда». «А кому нужна эта правда? Из-за правды можно потерять любимую жену». «Ну подумаешь, увлеклась кем-нибудь. Так это пройдет. Мужей обычно не бросают». «Прям вулкан страстей внутри бушует», – подумал Сашка, с уважением глядя на каменно-спокойное лицо Максима Юрьевича. «Это ж надо, как он умеет себя в руках держать». «Нам нужны фотографии, адреса и...» «Марго стала перечислять, что нужно будет передать нам для успешной работы» а Максим Юрьевич кивал головой и помечал в маленькой записной книжке. «Ну что?» – спросила Марго, когда проводила клиента и вернулась обратно в кабинет. «Он ничего плохого не думал?» «Думал», – ответил Сашка. «Думал, что если у жены другой, то он спрыгнет с моста». Марго разинула рот. «А еще он очень внутренний эмоциональный человек, но хорошо умеет себя держать в руках», – добавил Сашка. «И это все?» – уточнила Марго. Всё, ответил Сашка, и предъявил ей претензию. Марго, вы мешали мне слушать клиента, всякую ерунду думали. Ну прости, засмеялась Марго, не могла удержаться. А ну само думалось. Я так и не понял, спросил Сашка. Для чего вы меня-то вызвали? Да всё просто, ответила Марго. Его жена, дочь моей лучшей подруги. Я ему сказать об этом не могла. Нам всем деньги не помешают. Да еще и захотела узнать, не замышляет ли он чего дурного против Людки. Она девочка богатая, очень богатая. Ей папаша наследство оставил ого какое. Всеми делами сейчас наш клиент рулит, поэтому я и позвала тебя. Нет, ничего дурного он не задумал, ответил Сашка. Он ее сильно любит. Ну и хорошо, ответила Марго. А то я разволновалась. Вдруг что? Значит так... Как только он предоставит мне всю информацию, я тебе файлик скину. Ты найдешь способ услышать ее мысли. Выясним все. А потом уже Пашка организует фото и видеофиксацию. Можешь идти домой. Сашка поднялся. Услышал мысли Марго о том, что пора домой. Полежать в ванной. Съесть куриного супа. Мысленно согласился с ней. Попрощался и поехал домой. В надежде, что у Катьки шарлотка все-таки получилась. Часть девятнадцатая. «И что делать?» «Выбирай», — сказал Сашка, с аппетитом поедая луковый омлет, приготовленный дочерью. «Или покупаем тебе то пальто, на которое ты намекала, или новую кровать тебе, и выкидываем эту развалину, на которой ты спишь. Но с пальтушкой придется подождать до следующего месяца, потому что надо будет платить слесарю за смену трона». «Па!» — заныла Каде. «Это слишком трудный выбор. Я хочу пальто». «Но понимаю, что кровать нужнее, но хочу пальто. Мерзкая пружина мне давит в ребро, но я хочу пальто. Давай ты сам выберешь». «Ладно», – ответил Сашка, – «покупаем новый холодильник. Наш холодильник старше меня, и у него скоро дверца отвалится». «Чё?» – завопила Катя. «Какой холодильник? Покупаем кровать мне». «Выбор сделан», – хмыкнул Сашка. Отодвинул от себя тарелку, встал из-за стола, помыл тарелку. Сунул ее в сушилку и, глядя на смеющуюся дочь, сказал, чтобы она собиралась и что через пять минут выезжаем. Кровать стоила чуть дороже, чем рассчитывал Сашка, и поэтому покупка штор, которую запланировала Катя, отодвигалась сама собой. И вместо магазина с тканями они поехали в супермаркет, закупились, оставив там почти все деньги, и поехали домой. «Па!» – сказала Катя, усаживаясь на пассажирское сиденье рядом с водителем – «Тут на твоем тапке восемь пропущенных от Марго». «Восемь?» – удивился Сашка. «У меня же выходной!» «Вот так и верь начальству!» Сашка взял телефон из рук дочери и перезвонил Марго. Саша, блин!» – сердито сказала Марго. «Никогда до тебя не могу дозвониться!» «У меня же выходной!» – возразил Сашка. «Потом отдохнешь!» – оборвала его Марго. «Срочно езжай в больницу!» «Не могу срочно!» – возразил Сашка. У меня дочь в машине и 20 килограмм еды, и через три часа доставят кровать. Саша застонала Марго. Дело срочное, не терпит отлагательства. Ты успеешь к приезду своей кровати. Люда, ну жена нашего вчерашнего клиента в больницу попала. Ее мать моя подруга, места себе не находит, и клиент на что же? А я чем могу им помочь? удивился Сашка. Я же не доктор. «Можешь помочь», – ответила Марго. «Еще как можешь». Людка не говорит им, с чем в больницу легла, а доктор тоже не говорит. Да и легла она не в нормальную клинику, а в какую-то дыру мышиную. Денег море. Позволить себе может лучшую клинику, отдельную палату, уход. Они все изволновались, места себе не находят. «Марго», – перебил Сашка, «как я попаду в больницу, в палату к этой люди? Доктором, что ли, прикинусь?» «Вот именно», – затороторила Марго. «У меня там есть знакомая медсестра. Я уже с ней поговорила. Хотела выяснить, что с Людой. Но она не знает». Спрашивала у доктора. А тот молчит, как партизан, мол, не имеет права рассказывать. И велел не совать нос не в свое дело. «Так вот, она тебя проведет в палату под видом доктора». «Марго», – возразил Сашка. «А если придет настоящий доктор, тогда что?» «Не придет», – сердито ответила Марго. «Моя знакомая тебя проведет, когда все обедать уйдут. Они в отделении не обедают, в столовую ходят. Вот поэтому и прошу тебя, поскорее приезжай», – закончила Марго и продиктовала адрес больницы. «Ладно», – ответил Сашка. Посмотрел на Катю, которая и так уже все поняла. Сунул ей в руку телефон, завел двигатель и поехал в больницу. «Давай скорее», – торопила тучная черноволосая женщина, знакомая Марго. «Они уже 15 минут как обедать ушли». У тебя полчаса, не больше. На вот, сунь подмышку папку и ручку возьми. В палату зайдешь, поздоровайся сначала со всеми, спроси как дела, представься практикантом. Больные все равно ничего не понимают, и потом уже расспрашивай каждого как дела. Все понял. Вроде понял, ответил Сашка, запихивая папку подмышку и приглаживая волосы. Тогда пошли, сказала женщина, и довольно быстро для таких габаритов. Выскочила из кабинета и помчалась по коридору. Где-то посередине коридора она резко остановилась. Сашка, который сосредоточился на том, чтобы усилить громкость чужих мыслей, налетел на нее, хотел извиниться. Но женщина сделала страшные глаза, распахнула дверь и впихнула его в палату. «Здравствуйте, девушки!» – громко и весело сказал Сашка. И посмотрел на трех старушек, лежащих на кроватях, и на красивую девушку с заплаканными глазами. «Наверное, она и есть жена тщедушного Максима Юрьевича», – подумал Сашка. И вместо слова «практикант» почему-то ляпнул, что он проверяющий, и спросил, какие у них жалобы. Старушки на перебой стали жаловаться. И на докторов, и на медсестер, и на санитарок, и на еду, и на еще что-то. Сашка делал вид, что слушает их, а сам пытался увеличить громкость чужих мыслей. Наконец-то ему это удалось. И сквозь въедливые голоса старушек – Сашка услышал мысли девушки. Мысли у нее были непонятные, скакали с одного на другое. Она думала обо всем сразу. И о вредных соседках по палате, которым все не так. И о матери, и о муже. И о том, что ей придется им соврать, что испугалась онкологии, а это просто лимфоузел воспалился. Скажу, что не хотела их попусту волновать. Потом мысли оборвались. И она вспомнила какого-то человека, от которого сильно пахло спиртным, и пожелала ему сдохнуть а потом стало вспоминать такое «Капец», подумал Сашка, который все понял. Он постоял еще минут пять, слушая жалобы старушек и кивая головой. Потом улучшил момент, когда жалобы чуть стихли, быстро распрощался и выскочил из палаты. Сашка добежал до машины, уселся и строго сказал дочери «Не смей вечером выходить из дома». «Па, ты че?» – удивилась Катя. «Да ничего», – ответил Сашка. «Па!» – протянула Катя. «Говори уже!» «Да вон девушка бегала вечером, а один...» Сашка замолчал, не желая произносить эти слова. И закончил. А теперь она от ребенка избавиться хочет. А мужу с матерью ничего не сказала. Не хочет, чтобы они знали. «Мудак какой-то!» – выпалила Катя и уставилась на Сашку. «Согласен!» – ответил Сашка, даже не подумав поругать дочь за нехорошее слово. «Еще какой мудак!» «И что делать?» – думал Сашка, руля в потоке машин. «Рассказать Марго? Она все матери доложит. До мужа дойдет. А девушка ведь не хочет, чтобы кто-то знал об этом». «Ну что, узнал?» – воскликнула Марго, когда Сашка ей позвонил. «Да ничего там такого нет», – ответил Сашка. Она испугалась, что у нее онкология. Решила не волновать ни мать, ни мужа, пока все не прояснится. А у нее просто воспалился лимфоузел. «Понятно», – проговорила Марго. Вот почему она так себя странно вела с мужем. «Ну все, ты молодец. Сейчас отзвонюсь и успокою Таньку и Максима Юрьевича». «Ну, спокой, успокой», – подумал Сашка. Закинул рабочий телефон в бардачок и стал перетаскивать продукты из машины домой. Часть двадцатая. «Кто первый отбросит тапки?» «Ну, капец», – хмыкнул Сашка, открывая файл присланный Марго и разглядывая фотографии пожилых людей. С каких это пор у пенсионеров есть деньги на оплату работы детективного агентства? Пожилые люди на фотографиях были обычными пенсионерами, не молодящимися, с натянутой под самую макушку кожей и одетыми в молодежную одежду старухами, а обычными бабульками с морщинистыми щечками и дедами с обветренными лицами. «Хм», – хмыкнул Сашка и стал читать пояснение. «Объект наблюдения. Лидия Ивановна Одинева». 68 лет, Фёдор Валерьевич Кузнецов, хочет жениться на объекте наблюдения, заказчик Наталья Филипповна, внучка Фёдора Валерьевича Кузнецова. И дальше шли соседи объекта наблюдения, а в файле с пояснениями значилось всего два адреса – адрес проживания объекта наблюдения и адрес Фёдора Валерьевича Кузнецова. Адреса были в одном посёлке, и, судя по номерам домов, жили они недалеко друг от друга». Под адресами было написано, что заказчик хочет, чтобы тот, кто будет выполнять задание, втерся в доверие к леди Ивановне и выяснил, что в действительности на уме у объекта наблюдения. Не с корыстными ли целями она хочет выйти замуж за Федора Валерьевича Кузнецова. «Корыстные цели?» – хохотнул Сашка. «Но что там может быть такого, из-за чего Лидия Ивановна решит выйти замуж по расчету? Яхта? Бизнес? Вилла в Испании?» «Не похож жених на богатого дедушку. Вот ни капельки не похож». «Ладно, поеду посмотрю и послушаю». Сашка быстро оделся, взял ключи от машины, спустился, подошел к машине, открыл багажник и задумался. «Так», – протянул Сашка, – «и кем я сегодня буду?» Пару дней назад Марго наконец-то выполнила Сашкину просьбу и закупила несколько комплектов униформ. Торжественно вручила Сашке огромный баул – и стопку удостоверений к униформам, и велел оберечь одежду. Сашка клятвенно пообещал беречь одежду, и вот сейчас он думал, кем прикинется – проверяющим газовое оборудование или электросчетчики. Выбор пал на проверяющего электросчетчики. Сашка натянул униформу, уселся в машину, взял из стопки бланк, написал название поселка, в котором живет объект наблюдения, написал улицу и номера домов. Напротив некоторых он накорябал циферки и поставил росписи. «Вроде ничего», – подумал Сашка, глядя на бланк. Положил его рядом на сиденье, завел двигатель, вписал в навигатор место прибытия и поехал. «Эх, российская дорога! Семь загибов на версту!» – пропил Сашка, трясясь на ухабах, и свернул на дорогу, ведущую к посёлку. Немного поколесив, Сашка нашел нужную улицу и покатил прямиком к дому объекта наблюдения – Он остановился возле металлической калитки, вышел из машины и оглядел дом. «Нехилый домик», – подумал Сашка, глядя на небольшой двухэтажный дом с коричневой крышей, на металлический забор, на спутниковую тарелку. «Нормально люди в поселках живут. Может мне тоже продать квартиру и переехать в поселок?» Сашка подошел к калитке и, не обнаружив звонка, заторобанил кулаком. Тут же залаяла собака, но никто так и не вышел и на лай собаки. «Нет дома», – подумал Сашка. «Значит, она у...» «Как там его?» «Федор какой-то». Сашка сел в машину, посмотрел точный номер дома Федора какого-то и поехал искать этот дом. Дом оказался метрах в ста, но по другую сторону. «Однако», – усмехнулся Сашка, глядя на одноэтажный кирпичный домик с обычной шиферной крышей, поросший чем-то похожим на буро-зеленый мох и на простой деревянный забор с голубой облупившейся краской. «Это еще поспорить можно, у кого из них двоих корыстные цели». Сашка вышел из машины, подошел к забору и заорал. «Эй, кто-нибудь!» Раздался лязг цепи, громкий лай, и на забор кинулась здоровенная собака. Сашка заорал, уронил нехорошее слово и отпрыгнул от забора. «Вам чего?» – раздался чей-то крик. Сашка огляделся, никого не увидел. Крик повторился – и Сашка понял, что ему кричат из открытой форточки. «Счетчик проверить!» – заорал Сашка в ответ. «Иду!» – крикнул голос. И через пару минут Сашка увидел Федора Валерьевича, который в жизни выглядел гораздо хуже, чем на фотографии. Федор Валерьевич загнал собаку, погромыхал чем-то и распахнул калитку. «Входи!» – сказал он, и Сашка услышал его мысли. «Черт их носит, не сами приходят!» – думал Федор Валерьевич – «Житья нет от этих проверяющих. Раньше накинул провода и ворискуль надо. А сейчас шарятся и шарятся. Все смотрят, вынюхивают. Козлы!» «Сам такой», – подумал Сашка. И пошел вслед за Федором Валерьевичем в дом. «Вот, смотри», – хмуро сказал старик, подведя Сашку к серому квадратному электросчетчику. И подумал. «Гляди да уходи скорее». Сашка скорчил хмурую физиономию. Достал рабочий телефон. Поднес к счетчику, потыкал в кнопки, покачал головой, сунул телефон в карман и стал что-то писать на бумажке. «И че он там увидел?» – услышал Сашка мысли старика. «Неужели понятно, что в курятнике левая розетка?» «Ну ты даешь, дед!» – весело подумал Сашка и вслух сказал. «Датчик показал утечку. Надо бригаду вызывать. Сейчас позвоню. Бригада приедет и проверит ваше подключение. Надо разбираться». Старик мысленно выматерился на все датчики и новые технологии. И на Сашку тоже. И мысли его заметались в поиске нужного решения. «Чего людей-то будоражить?» – заискивающий сказал Федор Валерьевич. «Много-то не утечет. Может, пообедаешь с нами? Моя картохина жарила с мяском». «Ну...» – протянул Сашка, которому только и нужен был повод, чтобы подольше остаться и послушать, что думает Лидия Ивановна. «Пожалуй, можно». «Пойдем», – сказал старик, – ухватил Сашку за локоток и потащил в другую комнату, где возле газовой плиты возилась худенькая пожилая женщина. Усадил за стол и велел накормить гостя. «Не было печали», – подумала Лидия Ивановна, ставя перед Сашкой и Федором тарелки и стопки. «Жили спокойно? Так нет же, поэкономить решил. Розетку сляпал. Теперь вот корми и плати этому проверяющему». Сашка закинул в рот две вилки картошки – От стопочки отказался, сказав, что за рулем. Проживал и стал нахваливать кулинарные способности Лидии Ивановны. «Как вкусно-то!» – заговорил Сашка. «Ваша жена прям шеф-повар. Давно так не ел вкусно. Вот прям сильно вкусно. Вкуснее не ел картошки. Чудо! Шедевр! Ням-ням просто!» Лидия Ивановна подобрела, подала Сашке соленые огурчики и села рядом – Фёдор Валерьевич опрокинул одну стопочку, вторую, третью, и разговор потёк в нужном Сашке русле. «Ну и что узнал?» – спросила Марго, когда спустя почти три часа Сашка вернулся в машину и позвонил ей. «Короче так», – стал рассказывать Сашка, – «у старика ничего нет, кроме небольшого кирпичного дома и пенсии в 19 тысяч рублей». И это он хочет из корыстных побуждений жениться на объекте, у которой есть двухэтажный кирпичный домик и старенькая машина, оставшаяся после смерти ее сына. У объекта наблюдения есть только внучка, которая не в курсе, что бабушка хочет выйти замуж. Федор, как его там, забыл. Короче, старик хочет, чтобы после того, как она отбросит тапки, а он почему-то уверен, что не он их первый отбросит, Хотя как он опрокидывает стопки, я сомневаюсь, что он переживет Лидию Ивановну. Можно будет потребовать половину наследства для своей дочери и внучки, у которой нет своей квартиры и она живет на съемной. Вот такие у него планы. Я, конечно, не знаю, может ли он это сделать, но так планирует. Лидия Ивановна просто не хочет жить одна и считает, что хоть какой-то, но мужик в доме нужен, все не одной и будет с кем перемолвиться словом. И у меня вопрос, Марго. Как заказчик проверит, что вы ей сказали правду? Невозможно же сделать фото и видеофиксацию. А вдруг вы ей соврете? Вы ведь не рассказываете всем подряд о том, что я умею делать? «Саша», – хохотнула Марго, – «во-первых, никто не поверит. А во-вторых, кто же рубит курочку, несущую золотые яйца? А насчет фото и видео не беспокойся, у меня свои методы. Я знаю теперь, что они думают на самом деле». Поеду через несколько дней к этой Лидии Ивановне, под видом соцработника и психолога. Поговорю с ней, ну и все такое. Ладно, это уже мои дела. Ты молодец, езжай домой. Знаю, что молодец, подумал Сашка. Завел двигатель и порулил домой».